Действие четвёртое. Та же комната в доме Городничего. Явление первое. Входят осторожно почти на цыпочках Амос Фёдорович, Артемий Филиппович, почтмейстер Лука Лукич, Добчинский, Бобчинский в полном параде и мундирах. Вся сцена проходит в полуголоса. Амос Фёдорович строит всех полукругом. Ради Бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку. Бог с ним, и во дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Пётр Иванч, забегите с этой стороны, а вы, Пётр Иванч, встаньте вот тут. Оба Петра Иванча забегают на цыпочках. Артемий Филиппч. Воля ваша, Амос Фёдорович, нам нужно бы кое-что предпринять. Амос Фёдорович. А что именно? Артемий Филиппич. Ну, известно что. Амос Фёдорович. Подсунуть? Артемий Филиппич. Ну да, хоть и подсунуть. Амос Фёдорович, опасно, чёрт возьми, раскречиться государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник? Почтмейстер. Или же вот, мол пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. Артемий Филиппч, смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нам здесь целая эскадрон? Представиться нужно по одиночке. Да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенным делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первые начните. Амос Федорович, так лучше же вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Артемий Филиппович, так уж лучше Луке-Луке-Чу, как просветителю юношества». Лука Лукич, не могу, не могу, господа. Я признаюсь, так воспитан, что заговорить со мною одним чиным, кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право увольте. Артемий Филиппич. Да, Мос Фёдорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, тот Цицерон с языка слетел. Амос Фёдорович, что вы, что вы? Цицерон Смотрите, что выдумали. Что иной раз, увлечёшься, говоря домашней свире или гончей щейке, все пристают к нему. Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении, не тому с Фёдороч, не оставляйте нас, будьте отцом нашим. Не тому с Фёдороч. Амос Фёдороч, отвижитесь, господа. В это время слышны шаги и откашливания в комнате Хлистакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются в полголоса восклицания, голос Бобчинского. «Ой, Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу!» Голос земляники. «Отпустите, господа, хоть душу, но покаяние совсем прижали!» Выхватываются несколько восклицаний «Ай-ай!» Наконец все выпираются и комната остаётся пуста.